каким образом путь один обмен всех ли удавалось обменять или кто-то остался всех до единого наши люди знают мы не оставим их в беде сейчас никого из наших в их тюрьмах нет никого операция боулинг После 13 лет работы в Юго-Восточной Азии в конце 60-х годов Шамиль Хамзин и Ирина Алимова вернулись на родину. Она вышла на пенсию, а для него работа продолжалась. В течение ещё многих лет он колесил по Западной Азии и Ближнему Востоку, жил на американском континенте, ездил в западноевропейские страны. Всё это было бы весьма романтично и увлекательно, если бы Хамзин ездил туристом. но он участвовал в сложнейшей операции с несколько странным кодовым названием «Боулинг». Цель операции — сбор информации о разработке новейшего наступательного оружия, которое могло быть использовано для нанесения первого удара, а также о тайных работах по созданию атомной бомбы в тех странах, которые ее не имели. Еще в Юго-Восточной Азии Камиль Саид — Документы и легенда у Шамеля остались прежними. Познакомился с руководителем отдела одной из мощных транснациональных корпораций, которая наряду с обычной продукцией традиционно получала важные военные заказы. Начальник отдела, назовём его Рашид Горби, более 3 лет жил в той же стране Юго-Восточной Азии, недалеко от коттеджа, где на первом этаже был магазин Камиля Саида. Нередко заходил к нему в гости. Однажды Горби понравилась шуба из дорогого меха. Он посетовал, что не располагает сейчас нужной суммой. "Постеки, сказал Камиль, я поверю ей в долг. Дела у меня идут неплохо, так что можешь не торопиться отдавать деньги". Рашит написал расписку и взял шубу. Потом были другие подобные покупки. Рашит стал брать и деньги в долг. Число расписок составило уже более полутора десятков. Однажды Камиль сказал Горби: "Слушай, у меня некоторые финансовые сложности. Не мог бы ты частично вернуть долги?" Тот беспомощно развёл руками, и тогда Камиль, словно бы колеблясь, предложил: "Один бизнес-клуб интересуется нашими сделками. Думаю, этот клуб для вашей корпорации не конкурент, а за информацию с которой они всё равно сделать ничего не могут, они бы неплохо заплатили. Рашид согласился быстро. Через какое-то время он спросил: "Камиль, скажи, на кого ты работаешь? Та секретная информация, которую ты запрашиваешь, обычному бизнесмену не нужна. На Иран, Турцию?" Камиль помедлил. "Россию. Никогда бы не подумал, сказал Рашид изумлённо. Сотрудничество их продолжалось. Но через год после этого разговора Рашид уехал, связь с ним оборвалась. И только много позже стало известно, что Горби, как говорит, спошёл в гору, стал одним из руководителей корпорации, допущен к высшим военным секретам. Поставки корпорация производила во многие страны. на связь с ним решили отправить хорошо знакомого Рашиду Камиля Саида. К тому времени Хамзин уже вернулся в Москву. Трудность состояла в том, что встреча с Горби должна была произойти в стране, где в то время не было ни одного советского человек. Камиль поехал туда кружным путём через западную Европу и Ближний Восток. В приёмной Горби Он сказал хорошенькой секретарьш: "Я Камиль Саид, бизнесмен. Доложите патрону. Он вас ждёт". "Нет, я здесь поездом". Но он меня знает. Рашид Горби сделал вид, что не узнал Саида. "Хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз", вежливо сказал Камиль. "У меня от моего заместителя нет секретов", сухо сказал Горби. "Зато у меня есть" парировал Камиль. Ничем не могу помочь, процедил Рашид. Почему Горби не пошёл на контакт, уверен в своей неуязвимости или что-то другое? 16 марта Горби прилетает в Лондон, сказал Хамзину полковник.